«Неожиданная встреча! Вот подумайте, что бы вы купили своим предполагаемым знакомым, если б вам предстояла поездка на шестьдесят лет вперед? Я стоял посреди известного в Мюнхене магазина «Кау-Вгоф» по нашему торговый дом в полной растерянности». Сама в деле всего полно, а что купить, не представляю. Джинсы, зажигалки, калькуляторы, жвачки. Жвачки, правда, я слышал, в Советском Союзе появились отечественного производства. Они, конечно, пока уступают западным образцам, но я нисколько не сомневался, что в течение 60 лет в результате развития технической революции и исторических постановлений партии и правительства и трудового энтузиазма масс в деле производства предметов желания и снабжения ими широких слоёв населения произойдут коренные ей перемены к лучшему. Ну и Насчёт джинсов я тоже думал, что через 60 лет какой-нибудь прогресс неизбежно наступит и уж во всяком случае польские, скажем, джинсы или венгерские, по крайней мере, в Москве достать будет можно. Пару джинсов я всё же купил. А ещё купил какие-то галстуки, шарфики, пару складных по 5 марок зонтиков. Электронные шахматы, две готовальни и всякую парфюмерию, губную помаду, лак для ногтей, пудру, румяна, тени для век, искусственные ресницы — такие вещи, я знаю, никогда не устаревают. О себе я, конечно, тоже подумал и купил пленки для фотоаппарата и диктофона, лента для пишущей машинки, блокноты и набор шариковых ручек, а кроме того я запасся... Несколькоми пары белья, носками, перчатками, мылом, зубной пастой, новый бритвы Gillette и двумя пачками лезвий. Всё это я купил на тот случай, если эти предметы в будущем окажутся хотя и не сравнимо лучшего качества, но будут для меня слишком уж непривычными. Увидев майки с надписью Мюнхен 1982, я, конечно, тут же взял штук 5. Затем в отделе карты путеводителей я нашел планы разных городов мира, в том числе и Москвы. Решив, что этой вещью тоже следует обзавестись хотя бы для того, чтобы сравнить Москву сегодняшнюю с Москвой и тогдашней, я взял один из планов и стал разглядывать, удивляясь его подробности. В Москве, когда я там жил, тоже издавались подобные планы, но на них указывались только самые главные улицы, да и то не все. А на этом я находил и маленькие переулки, и даже допики, в которых когда-то жил. Улицы имени писателя Карцева, там нет. Услышал я сзади насмешливый голос и вздрогнув оглянулся. Передо мною в светло-зелёном плаще и серой шляпе стоял и усмехаясь Лёшка Букошов, мой бывший друг, однакошник Исса Бутыльник. Когда-то мы вместе учились на факультете журналистики, а потом работали на радио, я в литературном отделе, а он в новостях. И вечера мы просиживали в доме журналистов, иногда вдвоем, иногда втроем. Он приводил с собой своего приятеля, Эдика Курчава, молодого человека, который сам себя называл генетиком и иммортологом. Я этого Эдика спросил при первом знакомстве, занимается ли он продлением жизни. Он сказал, что задача продления жизни для него никакого интереса не представляет. Это чепуха, которой занимаются геронтологи. Его же интересует не продлённая, а вечная жизнь, то есть вы хотите найти эликсир жизни, спросил я. Он сказал, что он ищет нечто другое, но для дураков это можно назвать эликсиром. Я хотел бы обидеться, но он тут же смутился и сказал, что говоря о дураках, он имел в виду не меня, а тех бюрократов, которые не веря в решаемость проблемы, не дают ему лаборатории и вообще вставляют палки в колёса. Его однажды даже чуть не посадили за менделизм организм. О нём писали Феритоны в Крокодиле, и он был благодарен Лёшке. который первый по радио отозвался о его оптах положительно. Вообще Лешка был из тех людей, кто плохого зазря другому не сделает. Насчет хорошего он сам говорил о себе так. Я готов творить добро в разумных пределах. Хочешь, я одолжу тебе трешку? По своим взглядам он был законченный циник и карьерист, но карьера его сложилась только со второго захода. Первый заход он начал ещё на первом курсе университета. Я сейчас хорошо помню его тогдашнюю. Среди всех наших студентов он был одним из самых старших и самых бедных. Он поступил в университет после армии и ещё весь первый курс ходил в солдатских шмотках. Отца своего он не помнил, тот погиб во время войны. Лёшкина мать, Полина Петровна, работала дворничкой. на Сивцевом в Рашке, где у нее была комната в семь с половиной квадратных метров без окон. Он мне рассказывал, что с самого своего рождения никогда, даже в армии, не наедался досыто. И в университет он поступил вовсе не для того, чтобы владеть журналистикой, а чтобы перейти в число людей, которые вкусно едят, хорошо одеваются и которых не бьют в милиции. Его однажды били. Но уже на первом курсе он понял, что люди, которых не бьют в милиции, тоже делятся на разные категории. И сказал мне, что настоящую карьеру можно сделать не по профессиональной, а по партийно-половой линии. Я думал, что его наблюдения над жизнью имеют отрешённый характер, а потом увидел, что нет. Он пытается употребить их для практических целей. Едва поступив В университет он тут же начал активничать в комитете комсомола, скоро стал комсоргом нашего курса и кандидатом в члены КПСС. Половой линии он тоже из виду не выпускал. И сошелся с одной нашей студенткой, которая была внучкой исторического и героического большевика, и, кроме того, как и Лешка, горела на комсомольской работе. На втором курсе Лешка одновременно собирался жениться, нет и студентке перейти из кандидатов в полноправные члены партии. В это же время его рекомендовали в комсомольские вожди факультета, то есть на пост, начиная с которого и на Ерёшкины предшественники добирались до самых верхов власти. И вот его выдвинули. И должны были голосовать исключительно для проформы. Спросили публику: "Есть ли у кого-нибудь отвод?" И вот тут на трибуну Вышла заплаканная Лёшкина невеста. И она сказала, что как ей не трудно, она должна заявить товарищу Букашову отвод, потому что он человек с двойным дном. На публике говорит одно, а в частных разговорах другое. Например, в разговоре с ней он назвал Ленина вовком морковка. Времена были уже либеральные, поэтому из университета Букашова Не исключили, но партийного билета он не получил, вождём его не избрали. И больше того, в комсомоле он остался, но со строгочом в личном деле. Ни о какой большой карьере речи уже быть не могло, и на радио Лёшка работал репортёром самого низшего разряда, писал о передвиках производства в красных плавках и высоких худоих. Служебное его положение и зарплата росли очень медленно. Пока он опять, причём почти случайно, не вышел на партийно-половую линию. Он где-то познакомился с дочкой заместителя министра иностранных дел и тут уж своего шанса не упустил. Женился, вступил в партию и стал быстро наёрствовать упущены. Мы с ним тогда поссорились, и судьбы наши пошли в разные стороны. Я стал диссидентом, меня исключили из союза писателей и даже собирались посадить. А он наоборот. Быстро шёл в гору, стал политическим комментатором на телевидении, ездил за границу, выполняя там какие-то важные поручения, и даже, как я слышал, входил в группу сочинителей, писавших книги Забрежнева. Само собой понятно, что в те годы мы с ним в Москве не встречались. А вот здесь, в Мюнхене, встретились.